Глава 14 Труве быстро дорос до своих огромных лап. Мы надеялись, что он останется маленьким и послушным, но когда его вес превысил 45 килограммов, мы поняли, что имеем дело не с баллонкой и не с шитцу. Труве оказался перенейской горной собакой, притом чистопородной. Что было поистине удивительно, если учесть, что мы нашли его во дворе в кустах пионов. Шкурка его была, как у белого овцебыка. А когда он линял, клоки шерсти, каждый размером с кролика, носились по деревянному полу, как перекати поле. трувы и Генри были не разлей вода. И часто гуляли не как собака, ведомая хозяином, а как друзья, бок о бок. Именно так они прогуливались, напоминая необычных сиамских близнецов, когда оказались в столярной мастерской, где гейп держался за губу, из которой текла кровь. Результат ещё одной неудачной попытки взлететь. Первые крылья Гейб смастерил из пропитанной лаком меткали, натянутой на рамку из бамбука. Из этого ничего не вышло, и он взялся за прутья, сплёл ивовую кору с лозой земляничного дерева, но изделия оказались слишком тяжёлыми. Ещё гейпс сделал пару из алюминиевой проволоки кисии, но, оторвавшись от крыши сарая, спикировал прямо вниз и не на шутку испугался. Гейп весь рот в крови, доковылял до мастерской, порадовавшись, что свидетелем этого лётного испытания стал один только Генри, и ни мамы, ни меня рядом не было. «Неудача номер четыре», — пробормотал гейп, швырнув сломанное крылья в угол на растущую кучу мусора. Этим он потревожил живущую в стропилах летучую мышь, которая вылетела на улицу. Последовав за рукокрылой и увидев, как в ночном небе машут крылья, Гейб понял, что всё это время искал вдохновение не там. А ещё он решил, что летучую мышь надо поймать. «Нам потребуется мамин дуршлак сказал гейп Генри. «И много жуков, комаров, мух и мотыльков. Вот таких». Протянув руку, гейп поймал на лету насекомое с коричневыми крыльями. В кухне он положил его в пустую банку из-под кофе, и трепещущие крылышки глухо забарабанили по жестянке. Перерыв в шкафе, он нашёл дуршлак В гостиной он принялся пролистывать книги о птицах которые заказал по почте несколько лет назад, пока не обнаружил то, что искал — коротенькую заметку о летучих мышах. Из окна второго этажа мама наблюдала, как Генри ловит во дворе мотыльков. Внезапно Вивиан вспомнился день, когда Джек уезжал в колледж. Вспомнилось, как он вручил ей стеклянную банку и спустился с холма, и как горели задние фары купе его отца. В банке была стрекоза — Вивиан никогда не видела их так близко. Переливчатые зелёные крылья казались слишком хрупкими, чтобы быть пригодными к полёту. Позднее Вильгельмина рассказала Вивиан о связанном со стрекозами суеверии. Это такое старое выражение, что теперь, наверное, никто уже не вспомнит, откуда оно пошло, сказала она. Как оно звучит? поинтересовалась Вивиан. Глаза Вильгельмины хитро заблестели. «Поймаешь стреказу меньше года до свадьбы». В стреказе Вивиан оставалось жить меньше недели. Она спустилась вниз и спросила Гейба. «А что это Генри делает?» «У летучих мышей птиц схожий контур взмаха крыла», — прочитал Гейб из книги, которую держал в руках. В волнении он поднял глаза на Вивиан. «Я поймаю летучую мышь. Генри ловит жуков, чтобы кормить её». «Почему бы не поймать птицу?» — спросила Вивен. «Это можно сделать днём?» Гейп снова оторвался от книги. «Скопировать перья у меня не получается, я пробовал». На поимку летучей мыши ушло три вечера. В конце концов, зверушка сама залетела в старинную ржавую птичью клетку. Гейп нашёл её в подвале, всё в вороньих и голубиных перьях. Каждый вечер после ужина Генри сквозь прутья кормил летучую мышь насекомыми, А Гейп работал над новой парой крыльев.